Глава девятнадцатая Солнце зашло за горизонт, потускнела вечерняя заря, На небе засияли звезды. Телевизоров у островитян не было, и честные люди отправились спать. Не спали часовые в караулке у ворот и на стенах, Не спали гнатовцы — При свете масляных фонарей и свечей они готовили мушкеты для ополчения, которое пойдет на поселок Круга, и доставали боеприпасы из порохового погреба. Не спал паук. В своей избушке он возился с двумя ноутами и принтером, распечатывал любимые эротические фотографии, спасая их для будущих поколений. Компьютеры рано или поздно перестанут работать, а красота сохранится Не спал Федос, мучимый болью от раны и злобой на Абая Он нашептывал в ухо жене информацию о своих черных замыслах в отношении обидчика Но больше всего людей сейчас не спало на правом берегу Хрустальной За пределами поселка На территории мастерских собралось около четырех десятков человек. Отряд Олега, рабочий Алика, Добрыня, Мур с парой своих воинов. Лишь лома и кислого оставили в химическом цехе. Рисковать столь ценными кадрами нежелательно, да и толку от них в бою не будет». Звенело оружие, скрипела амуниция Народ готовился к выступлению Торжественных речей не было Все и так понимали, за что идут драться Правда, мастеровые не скрывали своей радости Увидев Добрыню живого и здорового Они едва не заревели от восторга Олег, убедившись, что люди готовы Повел войско к воротам поселка. Им не пришлось использовать таран или бомбы. Ворота гостеприимно распахнулись при их приближении. Монгу, выбравшись навстречу, тихо сообщил. «Часовые на стенах предупреждены. Они присоединятся к нам. Только у них нет мушкетов», — Гнат велел сдать. и к нам в караулку посадил двух своих воинов. «Здесь? Люди Гната?» Чуть не подпрыгнул Олег. «Да, но они уже ничего не сделают. Мы их убили, когда увидели, что вы подходите». «Круто!» «Ну что ж, не мы первое это начали. Что у них было за оружие?» Монгу скользнул в дверь караулки, почти сразу выбрался наружу, Протянул Олегу грубый мешок с металлически позвякивающим содержимым Тот, заглянув внутрь, довольно выдохнул «Живем! Автомат с парой магазинов и пистолет! Алик, бегом сюда! На, вот тебе!» Алик, получив полный магазин, уверенно зарядил свой автомат Сильно не увлекайся, больше патронов не дам Если до перестрелки дойдет, то короткими очередями лупи Или одиночными Ты меня еще поучи, как за наковальни надо работать Добрыня, а ты вот пистолет держи Запасных патронов нет? Нет Плохо А чего он липкий такой? Да это ж кровь Арки постарались Старого хозяина этого пистолета больше нет И автоматчика тоже Все к лучшему Значит, их теперь на пару меньше Ребята, занимайте позицию у ворот И не шумите Не нужно народ раньше времени будить Давай, Алик, командуй своими, пусть тащат катапульту Катапульта была непростая. Единственный образец так называемого «Проекта-2». «Проект-1» — это обычные крепостные баллисты и катапульты. Самых различных конструкций, размеров, надежности и простоты обслуживания. До распространения пороховой артиллерии изделия «Проекта-1» должны были защищать поселок в случае нападения — Однако эти метательные машины за всю историю своего существования поработали лишь один раз, еще на острове при первой встрече с хайтами. Единственная маломощная катапульта проявила себя тогда далеко не с лучшей стороны. В дальнейшем схватки с врагами происходили главным образом на суше, вдали от крепостных укреплений, и машины проекта-1 в этом не участвовали. Бывали приключения и на реке, здесь некоторые разновидности изделий проекта 1 установленные на палубах кораблей, показали себя неплохо. Это натолкнуло «Алика» на идею создать полевую артиллерию, легкие баллисты и катапульты на колесном ходу. Увы, стремительное развитие огнестрельного вооружения похоронило перспективный проект — Успели сделать и обкатать лишь одну катапульту. Эта машина в итоге осталась памятником устаревшей идеи и стояла без дела возле пристани, укрываясь от дождя под тесовой крышей низкого навеса. Олег, проходя мимо, невольно вспоминал «Царь Пушку» «Столь же амбициозное изделие и столь же бесполезное». Ни разу по неприятелю не стреляла Но пушка хоть радует туристов Ей нашли применение А вот этой катапульте суждено погибнуть без боя Деревянные детали пойдут в печи или плотникам Железные растащат мастеровые ребята для своих нужд Сегодня все изменилось Сегодня катапульта послужит по назначению Кто знает, может, Добрыня потом прикажет ее оставить в качестве памятника, и через тысячу лет потомки землян будут пачкать ее станину жевательной резинкой. Четыре бруска пикриновой кислоты, обернутые просмоленной мешковиной, облепленной поверху обрезками железа и наконечниками дротиков триллов, легли в деревянную чашку. Затлел короткий фитиль, уходивший в недра медного детонатора. Алик, перекрестившись, иногда на него нападала показушная религиозность, широко размахнулся деревянным молотом и точным ударом выбил ступор. Гнат, присев перед двумя кучами мушкетов,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 не сразу конечно потребуются годы никто кроме гната не понимал к чему надо стремиться добрынях круг даже жестокий монаха не просто жалкие младенцы готовые всю жизнь копошиться в грязной песочнице гнат не такой гнат видит гораздо дальше и гнат умеет выбирать соратников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 Даже здесь, в своей вотчине среди островитян Он так и не стал хозяином Люди не подчинялись ему всё разваливалось с каждым часом Все сильнее и сильнее Народ сдерживает лишь страх перед автоматами Не будь этого оружия, Гната его людей уже бы вышвырнули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 Да и стены выглядели неважно. За прокинутой караульной будкой кто-то дико орал, причем слышал это гнат слабо и только... ...левым ухом. Черный прямоугольник открытых дверей порохового погреба не дымился. Значит, первая версия о зарядов оказалась неверной.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 плохо начали плохо закончили весь этот заговор вдруг показался жестокой игрой избалованных детей быть королем всей планеты и иметь дворец на 7000 комнат и гарема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 Эффект от первого выстрела превзошел все ожидания. Взрыв вышел славный. Под ногами даже земля дрогнула. А вот что творилось там, на месте, страшно даже представить. Арсенальный бастион на миг превратился в извергающийся вулкан, выплеснув из своих недр тучу обломков, досок, кусков доспехов и амуниции. Камней и разного мусора Подручные Алика уже вовсю работали рычагами Взводя катапульту для второго выстрела Сам Алик, оценив результаты выстрела, довольно заметил Первым же снарядом накрыли Хорошая катапульта, даже жаль, что не повоевала Бьет точно Да и лом, конечно, балбес укуренный Но если надо что-то взорвать, дело свое знает Видали, как шарахнуло? Рядом с Олегом о землю ударился обломок доски. Подпрыгнув от неожиданности, он возбужденно выкрикнул. «А Санта, как думаешь? Да еще чуть-чуть, и вместе с ними бы к облакам полетели!» «Попробуй такое не заметь!» «Не ори ты!» — попросил Добрыня. «Почему не орать? Или ты всерьез думаешь, что после этого взрыва в поселке кто-то продолжает спать, и я его могу разбудить?» «Добрыня, да после такого и мертвый лежать не станет!» Мэр взглянул на Олега обеспокоенно, но промолчал. И Олег его понимал, старый приятель волнуется за своего зама, уж слишком тот возбужден. «Не страшно, перед боем не грех и перевозбудиться, адреналин требует своего. Для Олега главный бой впереди, он сам решил повести отряд саперов для подрыва ворот, никому не доверил это дело». Катапульта выпустила новый снаряд Промахнуться с такой дистанции по столь огромной цели невозможно И промаха не было Взрыв опять прогремел за стеной арсенального бастиона Присвистнув, Олег похвалил Лома «Да, химик нашей и впрямь не подкачал» «Я слышал, что пикриновая кислота посильнее Тола, но чтобы настолько...» «Хотя с таким весом снарядов и амонит простой наделал бы бед...» «Еще несколько попаданий, и там вообще ничего живого не останется...» «Гнат, идиот, сам себя запер в этот гроб...» Добрыня очевидно мыслил схожим образом... «Еще один выстрел, и подбирайтесь к воротам. Думаю, они к тому времени в щели забьются, кто выживет. А я их отвлеку своим криком, чтобы не спешили выбираться. Я бы на их месте не то что выбираться. Я бы закопался метра на три глубь, недельки на две. Клёпа, пошли, тащи фугаску». «Вот почему, если мину нести куда-то, так всегда Клёпа?» «Я это дело не люблю, я даже петардами в детстве не увлекался». «Ничего, сейчас все наверстаешь». Олег, Клёпа и пара стрелков, прижимаясь к стенам домов, начали пробираться к воротам арсенала. Клёпа тащил мину, деревянный ящичек, плотно набитый брусками взрывчатки». По размеру он ничем не уступал катапультным снарядам, так что взрыв обещал быть немалым. За спиной отрывисто грохнула машина выстрелила в третий раз. До ворот добрались как раз под аккомпанемент взрыва. Почти не пытались прятаться. Сомнительно, что кто-то из гнатовцев мог остаться на стенах под таким обстрелом. Клёпа за лямку, приделанную к ящику, стащил с плеча мину. Присел. В этот момент позади заговорил Добрыня. Голос у него и без того зычный, а направленный жестяным рупором чуть ли не оглушал. «Эй! Гнат! Вечер добрый! Извини, если разбудил, но дело к тебе срочное есть. Выходите к нам по одному. Оружие кидайте у ворот и поднимайте руки». Кто выйдет, тех будут судить. Кто останется, пожалеет. Поднимем в небеса вместе с арсеналом. У нас взрывчатки, хватит вас всех в космос отправить. Со мной тут Олег и его бойцы. Мастеровых с мушкетами немного и даже помощь от круга уже подошла. У нас пушки есть И катапульта И даже автоматы У твоих ребят отобрали Так что мы теперь вооружены не хуже вас Даю вам Пять минут Кто не выйдет, того отец Николай Завтра в церкви отпоет Отпоет «Вот врун усатый!» — громким шепотом восхитился Олег. В этот момент за воротами заскрежетал засов, створки начали раскрываться. Бойцы, решив, что сейчас и впрямь толпой потянут создающиеся враги, отпрянули назад, вскидывая оружие. «Увы, враг вышел лишь один». Наружу прошмыгнул Русик, бывший министр без портфеля. Схваченный клепой он по-женски взвизгнул и пулеметом затараторил. «Не убивайте, я сдаюсь. Я за вас. Они меня заставили быть с ними. Я не хотел». «Где остальные?» — рявкнул Олег. «Что? Я не слышу. Я почти оглох от этих взрывов. Громче скажи». «Где остальные ваши уроды?» «Они заперлись в башне и не открывают дверь! Взорвите их! Не убивайте меня! Я ранен! Я кровью стекаю!» Олег, заглянув в приоткрытые ворота, поморщился. Арсенальные постройки были уничтожены или превратились в руины. Три взрыва нанесли на удивление огромный урон. Хотя чему тут удивляться... Все сооружалось из тонкомера, жердей, необрезанных досок. Таким сараем и петарды опасны. Башню не пострадала стены, сложенные из блоков известняка, осколками не пробить. Взрывать ворота уже, похоже, не надо. Но не пропадать же мини. Можно подложить ее под дверь башни. Хорошо бы привязать ящик взрывчатки к русику, поджечь фитиль и дать ему пинка под зад, чтобы топал в нужном направлении. Отличная идея. Не придется лишний раз разыгрывать судебный фарс? От идеи использовать мерзавца в качестве камикадзе пришлось отказаться. Олег еще не настолько озверел, а жаль». Но и рисковать своими бойцами не хотелось. Из черных амбразур башни поглядывала смерть, притаившаяся в указательных пальцах на спусковых крючках. «Русик, ты жить хочешь?» «Да. Вот этот ящик положи под дверь башни и беги оттуда назад. Обещаю, тебе это на суде зачтется». «Я сам за тебя слово скажу, а мое слово, значит, немало». «А что в этом ящике?» Истерично уточнил почти свихнувшийся, несостоявшийся граф. «А тебе не все ли равно? Конфеты там, сладкий тузик. Так потащишь, или прямо здесь тебя пристрелить, чтобы судью потом не напрягать? Да, да, я понесу. Не убивайте. Вот и хорошо». «Клёпа, поджигай фитиль!» Русика явно контузил, он никак не отреагировал на наличие у ящика с конфетами клеющего фитиля. Подхватив мину, семенящий походкой направился к башне. Бойцы, выглядывая из-за створок ворот, провожали его настороженными взглядами, ожидая, что вот-вот из амбразур шарахнут автоматы». Не шарахнули. Русик без приключений добрался до дверей, положил ящик, встал возле него растерянно, обернулся и закричал. «Олег, я все сделал, как ты приказал. Мне можно идти назад?» «Да, скорей давай!» «Что? Я тебя не слышу, ответь! Я ведь все сделал, как ты просил! Бегом назад, урод контуженный, назад! Бегом!» Русик неуверенно направился к воротам всё той же неспешной семенящей походкой. Только тут Олег понял, что про рану тот не врал. Видимо, приложилось серьезно, раз еле идет. Да и голове явно досталось. А может, действительно сбрендил от пережитого. А фитиль ведь не слишком длинный». Не дожидаясь возвращения Русика, Олег отпрянул от ворот Ребята, в стороны все, под стены. Если сильно шарахнет, створки могут распахнуться по нашим лбам. — Русик! Бегом сюда! Русик не успел. Взрыв прогремел на последнем слове. Лом, решив, что мина должна быть мощная, начинил ее... Отборными брусками взрывчатки, плотно скрученными железной проволокой По мощности взрыв вышел будто от пяти снарядов, а то и больше Ворота не распахнулись Окованное железом створки попросту оторвало и понесло по улице Одна будто пикирующий коршун подрезала пару крыши и успокоилась в третьей Вторая просто пропахала улицу и, выворотив каменное покрытие, завязла в мостовой, который еще не успели дотянуть до арсенала. Разорванное тело Русика унесло еще дальше, куда-то в район швейной мастерской. «Ну что ж, судьям меньше работы». Олег, заглянув во двор арсенала, закашлялся от едкого дыма. Башня, скудно освещаемая язычками робкого пожара, выглядела неважно. Черепичная крыша сорванная из амбразур валит дым, на месте двери чернеет огромная дыра с изломанными краями. Добрыня, подбежав с толпой бойцов, с ходу, выкрикнул «Ну, что там?» Олег его еле услышал, в уши будто ваты напихали, да и звон какой-то назойливый мешает Ничего там, в башне они закрылись, а башня вон, как самовар теперь дымит Думаю, их там всех по стенам размазало Ох, и скотина лом, переборщил с зарядом Сиди здесь, мы проверим, что там А это еще кто? От ворот крепости надвигалась целая толпа, не меньше тридцати человек. Любезно выглянувшая луна и отблески пожара позволяли различить оружие в руках этих людей. Ворота не охранялись, все арки сейчас находились в рядах борцов с бунтовщиками. Вот изобрели неизвестно кто. Олег не стал долго медлить, честные люди по ночам толпами не шастают. Присел на колено, вскинул автомат, заорал. «Всем прицел на ворота! Эй, вы! Стоять на месте! Или будем стрелять!» Пришельцы замерли, один из них помахал рукой, спокойным, четким голосом проговорил. «Приветствую, Олег!» не надо нервничать, мы просто пришли вам помочь. Монах, что вы здесь делаете? Я ведь сказал, мы пришли помочь вам. Извини, что запоздал, не так-то просто было незаметно подобраться к вашему поселку. «Да и вообще давненько хотел нанести вам визит, а то Добрыню в глаза никогда не видел. Рация живое общение не заменит. Со мной сорок бойцов, и я почту за честь, если ты примешь их под свое командование». Олег покосился на Добрыню, в свою очередь поймав его взгляд на себе. М -м «Да, ситуация...» Откуда здесь взялся монах? Да еще и помощь предлагает, причем с таким любезным видом, будто голодный кот, приглашающий мышку выглянуть из норки для совместного просмотра эротического журнала. Монаху Олег не доверял. И вообще его появление здесь в такой момент... Предельно загадочное явление Послать бы его подальше Да дипломатия не позволяет Добрыня, очевидно, думал схожим образом И нашел Соломоново решение Спасибо, что пришли Прямо удивительно вовремя подоспели Давай половину своих отправь на пристань Пусть там держат позицию и никого не выпускают из поселка Остальные сюда, только осторожно Гнатовцы в той башне засели, могут сыдануть из автомата Серьезные у вас противники, раз автоматами, заметил монах Хотя я вижу, и кое-кто из вас сменил мушкет на более современное оружие Не оборачиваясь, он отрывисто раздал приказы Первая и вторая группы за мной. Третья на пристань, Четвертая за ворота. Никого не впускать и не выпускать. Выполнять. Северяне разделились чётко и быстро, выполняя приказ. Отлично. Теперь в посёлке осталось лишь 20 северян. Вряд ли ударят в спину, но если и рискнут, ответный удар их выкосит. У Олега в два раза больше бойцов, а через несколько минут их станет больше в десять раз. Из домов осторожно выбирались островитяне. Многие уже подошли к месту событий и шумно приветствовали Добрыню. Народ уже похоронил мэра, и, естественно, увидеть его живым было большим сюрпризом. Мужики приходили не с пустыми руками, кто с топором, кто с вилами, а некоторые с боевыми секирами и даже мечами. Холодное оружие многим разрешали держать под рукой. Все эти события отвлекли Олега от главного. Он так и не послал бойцов обследовать башню. Да и не хотелось их туда посылать. В этом каменном гробу недобиток с калашом мог завалить кучу отличных ребят. Лучших бойцов следует приберечь. Олег их, считай, два года в солдат превращал. Настоящие головорезы, да еще и преданы стопроцентно. Отношение командир-рядовой он оставил для молодых рекрутов, а с этими волками все не так. Они — боевые друзья... Во время зимней кампании именно они при прорыве спасли все войско островитян. Без приказа приняли единственно верное решение. Нельзя такими кадрами лишний раз рисковать. «Эй! олег Бросай катапульту! Притащись сюда гранаты, те, что мы через стену хотели кидать. Сейчас в башню закинем парочку». «На всякий случай!» «И верно! Зря, что ли, гранаты готовили?» До гранат дела не дошло. От ворот выскочил солдат-монаха. Забавно громыхая на бегу пластинами доспеха, он заорал. «Наш корабль! Угнали!» Монах, обернувшись, хищно уточнил. — Не понял. — Мы вышли на пристань, увидели, что гроб отходит. Когда я побежал назад, на нем начали веслами работать. Олег, грязно ругнувшись, не обращая внимания на предупреждающие крики бойцов, рванул к башне. Выставив автомат перед собой, влетел внутрь. Едва не упал, споткнувшись о завал камней. Разглядел за ним черный зев открытого погреба. Ушли Как ушли? От выбитых ворот поинтересовался Добрыня Да забыли мы проход, что из башни к нижнему причалу ведет Сам же по нему боеприпасы не раз получал и сам же забыл Ушли они и угнали корабль монаха Кстати, название у корабля ничего Концептуально «Это был мой корабль», — с ледяным спокойствием сообщил монах. «Олег, их догнать надо!» — крикнул Добрыня. «Может, на утюге попробуем?» Олег представил, сколько времени займет погрузка на утюг. Сталки они корабля смели, маневр по выходу из галерной стоянки, обычно это делали с помощью буксирной лодки и лебедки. От поселка до устья хрустальной всего ничего. Заговорщики успеют достичь Фреона, а там их ночью не найти. Связываться с варягом тоже бесполезно. Наверняка забились в самый глухой уголок плавания и в темноте оттуда не выбраться. А если... Идея. Добрыня. Возле устья стоит сторожевая башня. Так нет в ней никого, только сторож на верхней площадке. Зато в ней куча амбразур есть, и стоит она на речном повороте перед самым устьем. Если успеть туда добежать и засесть, то сможем два-три мушкетных залпа по ним дать, пока те мимо будут проходить. Тяжелой картечью и пулями борта прошибить можно, грибцов по левому борту накроем». А с верхней площадки через палубу можно достать и тех, кто по правому борту. А может, и гранату закинуть получится, если к нашему берегу жаться будут. Нам они ничего не сделают. Башня каменная, ее стены и пулемет не возьмет. Добро. Побежали? Да. Алик, ты бери своих всех и северян, что за воротами, и... Спускайте утюг. Гонитесь за ними по реке. «Если гады от нас уйдут, попробуем по воде их догнать. Остальные за мной!» Олег скатился по крутой лесенке в подземную галерею, придерживаясь рукой за стену, добрался до выхода. Здесь, дождавшись, когда следом начали выбираться первые бойцы, потрусил в сторону Фреоны. «В межень течения у Хрустальной приличное, корабля она быстро». Но флот монаха состоит исключительно из трофейных хайтанских галер Неповоротливые ящики с толстой обшивкой и солидной осадкой На такой надо 20 человек сажать за весла, чтобы ход приличный развить Есть угнат столько? Вряд ли При обстреле они понесли потери, оглушены, возможно, раненые есть Наверняка еле плетутся «С другой стороны, хрустальная несет свои воды почти прямо, не допуская резких изгибов, так что срезать дорогу не удастся. Ну что ж, надо поднажать. Всего-то и надо пробежать пару километров. Ради такого дела можно постараться установить рекорд. Побегу». Не оглядываясь на отстающих бойцов, не успевающих за ним со своими громоздкими мушкетами, Олег прибавил ход». На бегу усмехнулся. Так вот, что за корабль он заметил прошлой ночью. Выходит, не и там крутились, а гроб северян. В темноте отличить трофейную галеру от хайтанской невозможно. Выходит, ждал он чего-то. Прятался, наверное, весь день среди островов. И дождался. Откуда он узнал про заварушку с гнатовцами и что ему вообще здесь надо? Платову не повезло на героические деяния ни здесь, ни на земле. А хотелось. Он сам себе не мог признаться в тщеславии, но... Что есть, то есть. На земле понятно почему, но здесь-то шансы ему давали. В прошлом году осенью командуя «Арго» он повел корабль на север, справедливо надеясь, что утопит немало «Хайтов», Вместе с их галерами. Надежды не оправдались. В самый ответственный момент Платову приказали патрулировать малоперспективное направление. Надеяться здесь на великие воинские свершения было глупо. Но вышло еще глупее. Главный удар Хайты нанесли именно в этом месте — Смертоносный речной линкор в кромешной тьме атаковал Арго, едва не утопив кораблик из своих дальнобойных орудий. Платову пришлось драпать оттуда, не огрызаясь в ответ, лишь бы спасти команду и судно. Ему это удалось. Линкор отстал. Поврежденный Арго ушел в поселок зализывать раны. Обошлось и без больших потерь. Хайты без помех смогли начать переброску армии на левый берег. Переправе никто теперь не мог помешать. Затем, после короткого ремонта, Арго довелось участвовать в бою против линкоров. Торпедную атаку, ставшую для корабля Хайтов роковой, провел Олег со своего варяга. «Паук», за разгильдяйство, впоследствии смещенный с флота на должность главного радиста «Островитян», Тогда тоже отличился. Во время боя отвлекал на себя второй линкор противника. А Платов со своим арго остался мальчиком на побегушках. Платы дымовые таскал, помогал перезаряжать торпедный аппарат, плелся в кельваторной струе варяга, когда тот дерзко гнался за отступающим линкором врага. В зимней кампании флот не участвовал. Фриона замерзла. Сейчас, выйдя на поддержку экспедиции Олега, Платов наивно надеялся, что хоть в этот раз прославится. Ведь где Олег, там всегда имеется место подвигу. И опять не повезло. Он даже не сумел доставить его отряд до переправы хайтов. позорно посадил варяг на мель, повредил обшивку и крепление двигателя. А теперь, когда в поселке, возможно, происходит нечто ужасное, он вынужден прятаться в плавнях, кормя местных комаров. Полная неизвестность и полное отсутствие перспектив прославиться Зря он полдня убил, заряжая торпедный аппарат, Не понадобится ему эта торпеда. Далекий грохот взрыва заставил Платова вскочить с бочонка, на котором он восседал у борта, вглядываясь в сторону поселка. Началось. Там бой. Кто и с кем воюет, неизвестно, но Платов опять не при делах. Ему приказано прятаться в плавнях. Зимой личная гвардия Олега нарушила приказ, и благодаря этому удалось вывести многих бойцов из-под удара. Потери среди гвардейцев были ужасны, но это того стоило. Если бы не они, закончилось бы все очень плохо. А так просто плохо. Пнув бочонок ногой, платов дрожащим голосом азартно выдохнул. «Такие приказы!» «Команда!» «Подъем! Все на весла! Двигаемся к поселку!» Команда невелика, но зубы у корабля острые. Заряжен торпедный аппарат, готова к бою корабельная артиллерия, мушкеты тоже не стоит сбрасывать со счетов. Ничего, что двигатель не работает. Раньше вообще на веслах все бои проходили, и ни разу островитяне не проигрывали. Правда, бывало, улепетывать приходилось. Но да это просто тактическое отступление. Маневр такой. Варяга Платов предусмотрительно поставил в удобную протоку, стиснутую стенами тростника. Не стал слушать Олега, требовавшего спрятаться в самом дальнем уголке плавней. «Глубина здесь приличная, и главное, течение неплохое к правому берегу идет». Едва подняли якорь, корабль сам пошел вперед. Заскрипели весла, уже через минуту вышли на речной простор. Чуть ниже краснел одинокий огонек сигнального фонаря на верхушке сторожевой башни. Вот туда и направились. За башней хрустальная смешивает свои воды с водами фреоны. Увы, сходу войти в «Хрустальную» не удалось. В устье творилось нечто невообразимое. Настоящий водоворот. Усилий немногочисленной команды явно не хватало. Течение не пускало, тяжелый корабль выталкивало его назад на просторы «Фреоны». Рулевой, едва не завывая от усилий, не удержал варяк носом к струе, и тот повернулся бортом, пошел назад под аккомпанемент бесполезного плеска весел. Платов в нетактичной форме предположил, что некоторые родственники рулевого по женской линии отличались легкомысленным поведением, а по мужской хватало разнообразных «извращенцев». К сожалению, озвучивание этих пикантных предположений делу не помогло. Корабль завертело, понесло кормой на стену тростника, росшего по краю песчаной косы. Представив, какой смех поднимут, когда узнают, что варяг налетел на мель, не добравшись до места боя, Платов чуть не разрыдался. В этот момент на сцене появилось нечто новенькое. Из-за поворота оседла в струю хрустальной вынеслась хайтанская галера. Задранная корма, скошенный нос, прямые борта, угловатые очертания. Опознать судно врагов даже в темноте можно безошибочно, тем более, когда оно надвигается прямо на тебя. Всё же прав был Олег, ночью ему действительно не почудилось. Приказ «Все наверх» застыл в горле. Платов вовремя опомнился. Хайты вовсе не шли на абордаж. Галера должна пройти метрах в тридцати-сорока впереди. Очевидно, встреча с варягом была для них неожиданностью. Они при всем желании не успеют теперь развернуться. «Вот он!» момент подвига торпедная атака фальцетом заорал платов и кинулся к борту выполнять приказ некому все кроме рулевого и капитана сейчас на веслах пока вскочат пока добегут упустят момент галера слишком мелкая мишень чтобы бить ей вслед издалека да еще и по корме перемахивая через план ширер чуть ли не сверзился в воду но удержался Шагнул на трубу торпедного аппарата, уверенно, хотя и с некоторой суетливостью. Ударом каблука опустил пластину предохранителя, двумя руками ухватился за рычаг пуска, присел, в трубку прицела даже не заглянул, и так все видно прекрасно. «Пора». Рычаг потянул назад всем телом. Платов почему-то думал, что тот поддастся неохотно. Взвести пружину вышибного механизма каторжные долги труд и освобождают запор наверняка непросто. Все оказалось не так, будто за кошачий хвост ухватился и легко опустил к полу. А вот отдача трубы торпедного аппарата вышла славная. Платов про это совсем позабыл и улетел в воду. Удачно вышло, взрыв не ударил ему по барабанным перепонкам. Когда капитан вынырнул, вокруг сыпались обломки, а над головой свисали доски развороченного борта. В этой неряшливой дыре что-то шипело и плевалось пеной, будто кто-то из трюма поливает края пробоины огнетушителем. Откуда здесь огнетушителю взяться? Обернувшись в сторону вражеской галеры, Платов увидел лишь голубоватые язычки огня на многочисленных обломках и облако дыма, дрейфующее к Фреоне. Только тут до него дошло, что торпедную атаку он провел практически в упор. Двигатель торпеды после взрыва отбросило назад. Именно он разворотил сейчас в хлам нос и часть борта варяга и где-то в трюме дорабатывает последние литры химического топлива. Чистые воды хрустальной с шумом врывались в пробоину. Варяг оседал на глазах, вот-вот ляжет килем на дно. Ремонтировать его придется теперь еще дольше, чем предполагалось. Но наглого хайта, рискнувшего шнырять возле поселка, Платов все же утопил. Подвиг состоялся. Не часто можно увидеть толпу бойцов, возглавляемых первыми лицами северян и островитян А уж если все при этом дышат, как загнанные кони, и вовсе уникальное явление получится Опередить корабль заговорщиками не удалось Олег, первым добравшись до башни, увидел, что галера уже приближается к повороту Все, за ним фриона Ночью на ней и супертанкер найти не просто не то что эту скорлупку. Хотя шансы есть, главное быстро разыскать Клотов. По словам Добрыни, они где-то тут на косе собрались, ждут от него приказаний. С Клотом на руле можно рыбу в воде высадить, не то что галеру. В следующий миг ночь озарила грандиозная вспышка. Почти сразу по ушам, еще не отошедшим от взрыва, мины... стегануло грохотом. Сила ударной волны была столь велика, что на башне погасило сигнальный фонарь, а проснувшийся сторож наверняка стал заикой. Олег в свете вспышки успел разглядеть варяга и понял все. «Платов! Скотина!» Зачем-то вылез из укрытия и крутился в устье хрустальной. Но победителей не судят, удачно все вышло, не придется теперь устраивать погоню. Народ, подтянувшись к месту событий, недоуменно взирал на горящие обломки галеры. «Интересно, откуда столько огня?» Топливных баков там быть не должно, видимо, зажигательные заряды рванули, а огнесмесь и на воде пылать может. Добрыня, не отдышавшись, хрипло спросил, что это было. Как назвали, так и поплыл, с юмором ответил Олег. Это был мой корабль, устало выдохнул монах. Несмотря на поздний час, поселок не спал. Разнообразно вооружившееся население встречало возвращающихся бойцов как триумфаторов. Олег, Монах и Добрыня шли чуть впереди отряда, чтобы рядовые воины не грели уши, подслушивая их беседу. Беседовали в основном Монах и Добрыня — Причем Олег особо не прислушивался, дал мозгам отдых Самое интересное он узнал в первые минуты разговора двух вождей Монах с неслыханной откровенностью признался в шпионаже У него, оказывается, были свои люди среди островитян И, кроме того, его умельцы смогли настроить рацию таким образом, чтобы можно было слушать чужую чистоту. Разведка у него оказалась на высоте. В отличие от Добрыни, он знал о намечающемся заговоре. Эту информацию северянин не собирался утаивать. Он хотел преподнести ее как подарок в начале переговоров, на который давно завлекал Добрыню. Увы, добрыни начало переговоров затягивала, заговорщики, нарушив свои же планы, ударили раньше, чем собирались. Монах, прослушивая радиопереговоры, почуял неладное, еще не получив донесения от шпионов, и в своей манере действовать решил быстро. Зная, что бунтовщиков немного, собрался ударить по ним прямо в поселке, используя помощь своей пятой колонны. Если бы ему удалось подавить заговор, он бы вел переговоры уже с Олегом, как преемником Добрыни. Олег в это не особо верил. Скорее всего, монах бы попросту прибрал островитян к рукам, используя столь удобный момент. Но в данной ситуации, когда Добрыня жив-здоров, да еще и на белом коне победителя, волей-неволей придется... Отказаться от подобных планов и довольствоваться синицей в руке. Мэр островетян, вымотанный как собака, не очень-то поддерживал разговор. Монах не обращал на это внимания, сейчас он лишь подготавливает почву для завтрашних бесед. Он говорил всю дорогу, коротко, четко, без лишних разглагольствований. И говорил правильные слова «Пора покончить с военным коммунизмом» Иговор окажется лишь первой ласточкой Надо укреплять власть комплексно, а не разрушать ее демократическими веяниями Да, идея с выборами хорошая, но пока не своевременная Демократия — дорогая вещь Они еще слишком бедны для нее Но со временем к этому придут неизбежно Надо объединяться по-настоящему Пусть и без общего вождя Монах согласен и направление совета А для начала следует разделить сферы деятельности Чтобы добиться взаимозависимости друг от друга Натуральное хозяйство — это тормоз, которого стоит избегать. И неплохо было бы поделиться селитрой из центра катастрофы. Это будет по-соседски. Со своей стороны монах намекнул, что есть вариант начать добычу нефти. Где-то этот лис ее унюхал и без помощи Олега. За пару километров пути к поселку он успел сказать много важных и правильных слов. В голове Олега задержалось не более десятой их части. У Добрыни, похоже, дела обстояли аналогично. «Да, жизнь меняется, и они не должны отставать от изменений, а вести их за собой, направляя в нужную сторону». Не ошибается тот, кто ничего не делает За свои ошибки они сегодня частично расплатились Цена оказалась высокой Кровь — самая дорогая валюта Завтра будет серьезный разговор Завтра будет разбор полетов Все завтра А сегодня им не до стратегического планирования. Сегодня они просто возвращаются домой. Олег, пробившись через ликующую толпу встречающих, потопал прямиком к своей избе. За спиной возмущенно орал Добрыня, возбужденные люди начали подкидывать его на руках — Уронят ведь идиоты, этого Борова не всякий стул выдерживает. Да пусть хоть ребра помнут, Олега это уже не касается. Увидев, что за пленкой окна мерцает огонек, усмехнулся. Дверь открыл, приподняв без скрипа, с порога тихо поинтересовался. «Родная, ты не спишь? А как ты думаешь?» Вопросом на вопрос ответила супруга. Ночью порядочной женщины спать должны. Ага, под боком у порядочного мужа. Признаю свою вину. Пилить больно будешь? В принципе, надо бы. Ты ведь опять разгулялся, не на шутку. Я даже не буду спрашивать, кто это так гремел. Наверняка твоих рук дело. — Чего встал на пороге? Я покушать приготовила Знала ведь, что ты сейчас появишься. — Как же меня достали эти твои вечные приключения? Олег, прикрыв дверь, снял с плеча автомат, повесил на деревянный колышек вбитый меж бревен, шагнул навстречу поднимающейся супруги заключил ее в объятия. — Ну, здравствуй, милая. «Я вернулся домой». Толпа ликующего народа разделила отряд на группки, а затем и вовсе растворила в себе. Андрей, продираясь через нее, вынужден был обниматься с какими-то совершенно незнакомыми мужчинами. Кому-то жал руки, пару раз его целовали перевозбужденные женщины — Один раз ему пришлось выпить глиняный стаканчик с вулканической лавой. Желудок решил, что это была именно она. «Похоже, островитяне не слишком скромничают. Если чему-то радуются, то будут веселиться, пока не порвут все баяны». В какой-то момент Андрей оказался один — Толпа осталась позади, у ворот, а перед ним темнели безлюдные улочки поселка. Деревянные избы, сделанные будто под копирку, тянулись ровными рядами, теряясь во мраке. Куда идти дальше, он не представлял. Рядом с ним не было ни одного знакомого бойца. «Хотя нет». «Кто-то есть». К Андрею подошла Рита. Остановилась, спокойно поинтересовалась. «Вам, небось, Добрыня сказал в гостином дворе до завтра ночевать, а там разберется?» «Ну да». «В мою избушку никого не поселили». «Добрыня сказал, что верил в мое возвращение и даже прибирать туда девочек посылал иногда». «В общем...» «Если не боишься переночевать под одной крышей с женщиной, то я тебя приглашаю». «Какая ты строгая сегодня», — улыбнулся Андрей. «Мы же вроде почти как муж и жена, по вашим понятиям». «Ну, церковь наш брак еще не благословляла». «Меня это не смущает». «Меня тоже. В поселке баня еще не остыла, ты можешь помыться. Я дам тебе свои шорты и рубашку». Тебе, конечно, не очень впору, но до завтра получше одежды не найти. Так что, если хочешь лечь спать чистым, придется тебе потаскать женские тряпки». «И это тоже меня не смущает», — заверил Андрей. «Хотя, если ты будешь настаивать на юбке, у меня могут возникнуть возражения». «А куда ты денешься?» «Ну что, пошли?» Замка на двери не было Простой деревянный засов Правда, опечатанный Сорвав восковую печать, Рита шагнула в дом Поднесла принесенный фитиль к свечке При тусклом освещении Андрей оглядел скудное убранство избушки Скудное по меркам земли Для пленника, два года прожившего в сарае, это почти дворец Скромно и уютно. Ему понравилось. Неловко снял с плеча тяжелый мушкет, поставил его сбоку от двери, прислонил к стене. Топорик положил рядом. На деревянный гвоздь повесил подсумок с пулями и патронами и пороховницу. «Все?» Другого имущества у него, по сути, нет, лохмотья не в счет. Хотя нет, кое-что свое у него все же есть. На ладони тускло блеснула бронзовая четырехгранная пирамидка. Бесполезная вещица, найденная при попытке промыть пробу. Но зато это его личная вещь. И неважно, что она старая, в лохмоте от времени не превратилась, даже следов коррозии нет. Кто знает, может через много-много лет за нее какой-нибудь коллекционер готов будет отдать состояние, как за уникальный предмет культа древнего бога или эксклюзивное грузило, используемое античными царями для ловли форели. Не будет воин с хайтами и рабства. Не будет больше яркой жизни на лезвии ножа. В небесах вместо скатов начнут летать самолеты, и пассажиры, сидя в удобных креслах, будут заказывать холодный томатный сок. А пирамидка будет все так же поблескивать бронзой, Озадачивая исследователей Странным символом на своей грани Сильная рука Вытащила Гнатова из воды Вздернула, ставя на ноги Колени подогнулись, но упасть ему не дали Удерживали вертикально, сжав воротник После чудовищного взрыва, уничтожившего Галеру, Гната отбросила далеко от корабля. Его спасло то, что сидел он при этом на носу, а рвануло на корме. Оглушенный, израненный, деморализованный до истерического состояния, изо всех сил пытался удерживаться на плаву целую вечность, пока течение не вынесло его к какому-то островку. Сил выбраться на берег уже не осталось. Увязая в Илле, он с плачем полз к суше, Пока его не ухватили за загривок. Вот и конец. Уж лучше бы он утонул. А теперь суд и публичное повешение, А может, что-нибудь похуже придумают, Вроде того же, Четвертование. Почему пленители молчат? Или он оглох вообще? Правое ухо вроде бы точно оглохло, а левым он различает кваканье лягушек. Значит, и голоса слышать должен Найдя в себе силы, повернулся, уставился в круглое лицо, поросшее мягкой шерстью. Куда-то сквозь Гнатова в бесконечность уставились огромные глаза. «Удур, это ты!» — облегченно прохрипел Гнатов — Да. Я у дур. Как же ты меня напугал. Спасибо, что помог выбраться. Я едва не утонул в этой грязи. Худур. Ты меня можешь спрятать? Я не знаю. Ты непонятно спросил. Если я тебя спрячу, то я буду знать, где ты спрятался. «Получится, что я не спрятал тебя от себя?» «Нет, я не смогу тебя спрятать». «Удор, да ты же тут все острова знаешь. Спрячь меня там, где меня не смогут найти люди». «Сегодня людей здесь нет. Оставайся здесь». Сегодня ты от них здесь спрятан, Удур. Мне надо спрятаться от них не на сегодня. Мне вообще надо спрятаться. Мне надо, чтобы меня не нашли никогда. Странно, но в безразличных глазах Клота... Гнатов вдруг разглядел что-то похожее На скрытую насмешку Причем насмешку угрожающую Люди реки и люди суши вместе Мы едим одну рыбу Мы пьем одну воду Мы убиваем врагов вместе Люди реки готовы спрятать тебя так, как прячут своих людей Даже кости Людей реки нельзя найти Мы прячем хорошо Ты хочешь, чтобы мы тебя спрятали так, чтобы тебя никто не нашел? Никогда не нашел? Удур, я же сказал, спрячь. Хочу. Мне надо отлежаться. И нужна твоя помощь. Пойдем. Тебе поможет земля. Какая еще в задницу земля? Сегодня она сильна. Сегодня она умеет прятать. Тебя никто не найдет. Никогда. Из-за туч выглянула луна. Перед Гнатовым без малейшего шума расступилась стена тростника, открывая маленькую круглую полянку. Посреди неё возвышался странный постамент, сделанный из переплетенных стеблей того же тростника — Со всех сторон на полянку выходили мрачные клотты, В воздухе запульсировал чарующий ритм, Будто где-то вдалеке поет церковный хор. Удур подтолкнул Гнатова в спину. «Иди, земля ждет».